Глава 59. Олеся. «Ну что, получилось?» Отец переходит сразу к делу без предисловий. Виноват, опускаю взгляд, боясь снова увидеть в его глазах разочарование. Вчера весь день себе места не находила. После ухода Никиты и Андрея сняла себя аппаратуру и долго плакала. «Ничего не вышло. Я не смогла вывести их на этот разговор. Не смогла добиться признания. Но что еще хуже...» Они догадались о том, что я должна была сделать, слишком переволновалась. Уметь правдиво врать — видимо, то же искусство, которому нужно учиться. У Никиты и Андрея, в отличие от меня, получается превосходно. Они врут и не краснеют, убедительно, так, что им хочется верить. Но я знаю, что все их до единого слова — ложь, они меня не любят. Как правильно сказал отец им просто выгодно чтобы я так думала и не пыталась мешать их вместе олеся отец повышает голос ты можешь сказать как все прошло пап губы трясутся прости глаза наполняются слезами и я набираюсь храбрости чтобы поднять на него взгляд лицо отца становится каменным и отстраненным ясно тихо говорит он тяжело вздыхая Мне от его спокойного тона становится ещё хуже. Лучше бы он накричал, лучше бы выплеснул эмоции. Но папа на меня никогда в жизни не кричал. Сколько помню каждый раз, когда я его разочаровывала, не добиваясь поставленных целей, он всегда вёл себя так же, как и сейчас. Расстроенно качал головой и замолкал. В душе всё переворачивается. «Господи, как же больно! Я готова на всё, на всё!» Лишь бы хоть как-то помочь своему папе, тому, который с самого детства всегда был рядом, тому, что научил меня всему, что я умею, тому, что любил и никогда мне не врал. «Папа!» — схлипываю громче. «Прости меня, я попробую еще раз. В следующий раз они...» «Не надо лезь он отмахивается. «Ты попыталась, но мерзавцы оказались хитрее». Это лишь ещё раз доказывает, что они к тебе ничего не испытывают. Их совесть совсем не мучает. Иначе бы рассказали, как всё было. Признались тебе». У меня в голове всё путается. Умом понимаю, что отец прав. Нет там никакой любви. Всё было ради выгоды. Из холодного расчёта. Вот только закрываю глаза и тут же вижу их лица. Такие искренние, такие взволнованные. «Господи, как же тяжело!» Чувствую себя абсолютно раздавленной, будто катком по мне проехали. «Пап!» Стараюсь больше не реветь, вытирая щеки. «Пожалуйста, скажи мне, что делать! Я хочу все исправить! Я так виновата!» «Ничего, Леся, ничего!» Он печально смотрит поверх моей головы. «Что еще ты можешь? Ты уже все попробовала. Теперь, когда они раскрыли наш план, эти двое проходимцев тебе больше не поверят». Мой мозг начинает работать с утройной силой. «Что же делать? Что? Как исправить все, что я натворила? Как сделать так, чтобы отец вышел и не страдал за мои ошибки?» «Ничего не сделать!» — повторяет он. Но я уже настолько отчаялась, что начинаю придумывать все новые безумные варианты. «Что, если я смогу снова заставить их доверять себе?» — быстро шепчу. Они не поведутся, лезь. Что бы ты ни сделала, они будут на чеку. Не жди признаний». Отец вздыхает. «Нам поможет, лишь если эти двое сами окажутся под прицелом следствия. Они сделали что-то незаконное?» С надеждой спрашиваю. «Нет. Насколько мне известно, ничего такого, за что их могли бы привлечь». «Но тогда...» Задумчиво смотрю на отца. «Как же нам...» «Прости, что спрашиваю, но они всегда обращались с тобой подобающим образом». Меня передёргивает от внезапного вопроса отца. Щёки наливаются краской. Вопросы с сексом не хочется обсуждать с ним в последнюю очередь. «Да», — опуская взгляд, чувствуя, как лицо идёт красными пятнами. «Ты хочешь сказать, что я могу заявить об изнасиловании?» Отец морщится. «Это ужасно, Лесь. Мне неприятно даже говорить о таком». «Нет», — он качает головой, — «тем более у тебя нет никаких доказательств. Просто твоему слову никто не поверит, особенно учитывая обстоятельства. В таких делах нужны вещественные доказательства, биоматериал, повреждения. Нет, нет, я даже думать о таком не хочу». Отец машет руками, а меня начинает бить крупной дрожью. «Вдруг такие доказательства будут?» — отчаянно спрашиваю. «Тогда это поможет делу?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — заявляет отец. «Какой же он хороший! Даже в такой ситуации пытается меня защитить!» «Время!» По металлическим прутьям стучит дубинка охранника, и мы оба вздрагиваем от неожиданности. «Лесь, если у тебя будут какие-то проблемы или вопросы, ты всегда можешь обратиться к моему юристу Фёдору Павловичу», — торопливо говорит отец. «Ты же помнишь его телефон?» «Да», — шепчу еле слышно. «Именно этот человек дал мне подслушивающее устройство, с помощью которого я пыталась записать наш разговор». «Пока, доченька, не отчаивайся, все будет хорошо». Отец прощается и его уводят, а я остаюсь одна и продолжаю какое-то время смотреть в зеленую стену невидящим взглядом.